Память преподобного отца нашего Петра. Преподобный Петр родился и был воспитан в Константинополе. Он происходил от славных и богатых родителей. Отец его по имени Константин был саном Патрицией и занимал должность полководца. С юности усердно занимаясь науками, Петр в особенности хорошо изучил философию, а также изучил и все светские науки. Достигнув затем мужеского возраста, он вступил в брак и после кончины своего отца унаследовал почетный его патриатс. цинский сан он был назначен патриацияем в царстввании благочестивой царицы ирины и сына ее константина когда же на императорский престол вступил никифор и у греков началась война с болгарами тогда петр был назначен императором главным начальником над всеми полками и отправился с воинами против болгар во время происходившего затем великой войны сначала греки победили болгар а затем по божественному попущению болгар отправившись от понесенного поражения, жестоко разбили греков и умертвили самого императора их Никифора. В это самое время был захвачен болгарами и блаженный Петр с пятьюдесятью греческими князьями и, приговоренный к мучениям и смерти, содержался в темнице. И вот когда он усердно молился Богу о своем избавлении, среди ночи явился ему святой Иоанн Богослов, возлежавший на персях Христовых. Освободил его из-за заключения и привел его в Рим. С того времени Петр поставил своего, всего себя на служение Богу, убедившись в ничтожестве всего земного, удалился в Олимпийскую гору, приняв здесь ангельский образ. Он подвязался вместе с Иоанникеном Великим, преуспевая во всякой добродетели. Прожив здесь 34 года, Петр после того, как уже умерла его супруга и сын, прибыл в Константинополь. Здесь он прежде всего некоторое время прожил при устроенной им церкви, именовавшейся Евандрийской. Затем, удалившись в уединение безмолвное место, устроил себе здесь небольшую келью, в которой прожил 8 лет, нося на теле колючую власеницу и во все годы постнической жизни не обувая ног. Он страшно истощил себя а постом, бдением и прочими иноческими подвигами. Подвязаясь так добродетельно и богоугодно, преподобный Петр почил господи и был сопричастен к лику преподобных, прославляющих Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь.